Глава двенадцатая «Адам! Боракс! Держитесь!» — крикнула Селена. Девушка использовала дар на пределе своих возможностей. Забежав за спину, она изо всех сил толкала нас двоих. До выхода к пустыне оставалось сто шагов. Пятьдесят. Десять. Челюсти зверя защелкнулись сразу после того, как мы выбежали из катакомб. Больше всех выдохлись Боракс и Селена. Они валялись на лиловом песке, пытаясь перевести дух. «Ух! Кажись, я даже немного посидел!» — вздохнула Рахнит. «Ты и так был седой!» — в шутку буркнул я, чем вызвал дружный смех среди нас. «Хотя не могу не согласиться. Когда эта штука кинулась в нашу сторону, я уж подумал, что нам придет конец. В следующий раз нам может так не свести. Ты ведь и сам видел, что случилось с теми солдатами. Чудовищу достаточно было раскрыть рот, чтобы поймать добычу» подытожила Селена. «Ладно, предлагаю сначала перекусить, немного передохнуть, а уж после двинуться в путь. Куда направимся?» Мы с Селена еще не обсуждали, в какую сторону следует пойти. «Решим после отдыха. Сейчас уже сумерки. В это время палящий зной сменяется сильным холодом. Нужно быстрее расставить палатки, чтобы переждать ночь. К тому же будем по очереди вести дежурство. В пустыне обитает множество злобных тварей», объяснила девушка. После того, как достал из хранилища материала все необходимое, я занялся установкой палаток. После перекуса мне захотелось осмотреться. Куда ни глянь, сплошные бесконечные дюны. Меня удивило, как вообще под землей может существовать подобная пустыня. Чем больше я исследовал Нижмирье, тем сильнее запутывался. А ведь месяц назад я даже не предполагал, что помимо поверхности может быть что-то еще». Всю ночь я провел, охраняя спокойный сон своих попутчиков. Селена и Борокс пытались меня сменить, но я отмахнулся, ответив, что не нуждаюсь в сне. Будет гораздо лучше, если эти двое сохранят бодрость на весь следующий день. «Как выспались?» «Отлично. Тебе тоже следовало бы отдохнуть. У нас впереди тяжелый день. Придется много ходить. Я, может, и сумела бы за день в одиночку пройти всю пустыню поперек, но вас потом вряд ли отыщу. Так что пойдем все вместе». Селена собрала свои темные волосы в хвост и разложила карту. «Предлагаю отправиться на восток. А что там находится?» «В той стороне располагается город-государство Антран. Насколько мне известно, его населяют представители всех разумных рас. Раньше это был всего лишь небольшой городок, такой же, как и большинство поселений Нижмирья, но со временем он перерос в маленькую страну с собственным обеспечением, армией и королем. Я не против. Это куда лучше, чем бесцельно бродить по пустыне». «А что вы смотрите на меня?» «Куда вы, туда и я!» — воскликнул Боракс. «Раз все согласны, пошли!» Девушка свернула карту и передала мне, чтобы я спрятал ее у себя. Мы с Селены уже привыкли друг к другу и понимали друг друга буквально без слов. Следующие полдня мы шли по обжигающему песку под палящим зноем. По словам Боракса, в небе, если так можно назвать незримо далекую поверхность, светились сотни тысяч кристаллов. До полудня они ярко горели, выделяя огромное количество тепла, а во второй половине дня угасали. Мне кажется, я видела, как под песком что-то шевельнулось. Девушка заметно насторожилась. Борокс вытащил клинок из ножен. Я достал из хранилища свое лопатообразное оружие. Впереди, на небольшом расстоянии, змеяобразно передвигались песчаные бугорки. В паре метров от нас они застыли. Поднимая столбы песка, снизу выскочили какие-то существа. Длинные морды, глаза по бокам, зеленоватая кожа и острые зубы. Все это вместе с небольшим ростом выглядело крайне уродливо. Крепко сжимая лопату в руках, готовился врезать одному из них, но, как и остальные, пока наблюдал. Непонятно, с какими намерениями существа показались перед нами, изучить или съесть. «Боракс, ты знаешь, кто это такие?» полюбопытствовал я. В ответ он лишь помотал головой. «Селена, а ты?» «Не уверена. Хоть и похоже на обычных ящероподобных зверолюдей, но не знаю, насколько они разумны». «Кри! Кри!» На перебой заверещали странные твари. Не успели опомниться, как вся троица, определившись с целью, набросилась на нас. По одному существу на человека. Первой убила Селена. Вооруженная двумя острыми кинжалами, она молниеносно припарировала карликового ящера. «Вам помочь или сами разберетесь?» — подшутила над нами девушка. «Думаю, с такими малявками мы как-нибудь справимся!» — усмехнулся Борокс, замахнувшись мечом. Я тоже не стоял на месте и сражался с врагом. Для своего роста ящероголовый был слишком увертливым. Он забежал сбоку и попытался меня укусить. Вот только стальное тело оказалось не по зубам. После неудачи ящер, словно под воду, нырнул в песок и попытался сбежать. Я замахнулся, и, пока тварь не убежала, метнул инструмент. Разрезав воздух, лопата вонзилась в бугорок на песке. Прямое попадание! Я подошел туда, и, подняв инструмент, ощутил тяжесть. На конце орудия крепко держалось бездыханное тело ящероподобного. «Интересно, они годятся в пищу?» Озвучил я первую мысль, что пришла мне в голову. Стоит попробовать, поддержал меня Борокс. Сейчас не лучшее время обсуждать кулинарные пристрастия, оборвала Селена. Мы встретили парочку этих существ, а значит, где-то неподалеку могут обитать еще. Глядите в оба. Как ни странно, до самой темноты мы больше не сталкивались с зеленокожими. Ну, почти. Временами попадались мне краем глаза, но я предпочитал не тратить время. Только Селена пару раз отвлекалась и устраняла лазутчиков. Так, шагая вперед и разговаривая обо всем, мы наткнулись на руины. Сначала перед нами пристали колонны, а после — непонятные сооружения, видимо, некогда служившие алтарями или чем-то еще. «Ничего себе! Что это?» — поражался Борокс. Он подошел к одной из колонн и стал внимательно разглядывать рисунки. «Не думал, что в пустыне духов можно встретить что-то подобное?» «В этом как раз нет ничего странного». Сотни лет назад на этом месте была процветающая земля. Тут возводили города и целые страны. Просветила нас девушка. Что же такого случилось? Из-за чего теперь вокруг один лишь песок? Война. После того, как боги возвысились, жители Нижмирья не смогли друг с другом ужиться. У каждой расы были свои интересы и мнения. Каждый хотел взять кусок побольше да получше. Самые сообразительные собрали свои народы и мигрировали, чтобы не вступать в конфликт. Остальные находили единомышленников и создавали альянсы. Это как же надо было воевать, чтобы превратить землю в пустыню? Меня поразила эта история. Сильнейшим существом, которое мне довелось повидать, был зеленобрюхий пожиратель. Но я точно знаю, что даже он не способен на такое. Так какой же силой должен был обладать тот, кто это сделал? Пока фракции использовали обычные методы борьбы, все проходило в пределах разумного. Но однажды кто-то предложил провести ритуал жертвоприношения богам. Голос вселенной стал серьезнее и звучал теперь немного ниже. Они собрали сотни, а то и тысячи фанатиков, готовых отдать своей жизни, а затем совершили кровавый обряд. По задумке нескольких избранных бог должен был наделить чрезвычайно могучей силой. С такой мощью можно было сметать противников десятками и сотнями. «Раз у них с ритуалом все получилось, тогда что же произошло?» Избранные получили несравненную мощь. С ее помощью одна из сторон одержала победу. Но скоро стало понятно, что цель не оправдала себя. Один за другим избранные стали сходить с ума. Их сила, полученная в результате кровавого подношения, выходила из-под контроля. Безумцы стали уничтожать города и истреблять все живое. Противостоять напасти не получалось ни у кого. В конечном итоге избранные больше не могли сдерживать постоянно накапливающуюся в телах мощь, Они взрывались, вызывая катастрофу и меняя ландшафт. Это продолжалось до тех пор, пока вокруг не исчезло все живое. «Да уж, в поисках силы они обрекли себя и весь свой народ на вымирание», — подытожил Арахнит. После этих событий обитатели Нежмирья условились никогда не прибегать к подобным ритуалам. Божественная сила — это не то, что можно бездумно использовать в нашем мире. «Погоди, но разве сами боги не должны были помешать этим избранным?» После вознесения в мир богов, высшие существа не желали вмешиваться в наши дела. По крайней мере, в большинстве книг указана именно эта причина», — объяснила Селена. «Лично я считаю, что у богов просто нет возможности вернуться к нам. Но такой расклад вполне удачен. Если бы могли, вероятно, таких пустынь было бы гораздо больше». «Да уж, вот бы мы могли посмотреть, каким это место было раньше. Не сомневаюсь, здесь было чертовски красиво». Я ходил вокруг и разглядывал барельефы. Некоторые из них легко узнавались, другие не получалось расшифровать, как бы я ни старался. А затем, как гром среди ясного неба, прервав мои наблюдения, появилось странное чувство. Меня словно потянуло вниз. Я запаниковал и дернулся назад. Несколько секунд ушло на то, чтобы успокоиться. Вздохнул с облегчением, постоял несколько секунд и подумал. «А вдруг это оно?» Вполне возможно, что это был эффект нового навыка поиска ресурсов. Еще ни разу не проверял его в действии. Поиск ресурсов. Первый уровень. Позволяет чувствовать местоположение ближайших полезных ископаемых, а также различных магических вещей. Действие навыка ограничено радиусом в 2 метра. Получается, где-то совсем рядом находится что-то достаточно ценное, что заставило навык сработать. Я достал из хранилища лопату и тут же вернул ей прежнюю форму. Копать копьем — это, конечно, нужно постараться. Я походил вокруг. Спустя время почувствовал, откуда притяжение шло сильнее всего. «Здесь», — подумал я, цокнув лопатой. Быстро сняв верхний рассыпчатый слой, я добрался до твердой почвы. Песка здесь было не слишком много, что мне сыграло только на руку. «Адам, ты чего удумал? Нам бы палатки ставить, вечер пришел». «А ты принялся копать?» «Здесь точно что-то есть!» ответил я девушке. «Дай мне немного времени, и я докажу!» «Раз ты так уверен, я помогу!» поддержала Селена. Я создал при помощи навыка еще одну лопату и передал ее девушке. «Боракс, побудь на страже!» «Хорошо!» ответил Рахнит. Все мы понимали, что если зеленокожие решатся нас атаковать, сейчас самый лучший момент. Двое из нас заняты работой, а вокруг непроглядная тьма. Мы уже сняли весь верхний слой. При очередном ударе, вместо того, чтобы вонзиться, моя лопата со звоном отскочила. «Что-то нашел?» «Тут что-то твердое», — сказал я. «Одной лопатой не справится. Я закрыл глаза. Представил, что именно хочу создать. Лопата в руках трансформировалась в превосходную кирку. Теперь можно было продолжить раскопки. Шум, издаваемый во время работы, не мог не привлечь к нам внимания. С каждым ударом кирки раздавался громкий отчетливый звук, который эхом разносился по округе. То, что я сейчас пытался разломать, оказалось ничем иным, как огромной каменной плитой. «Народ! Мне кажется, у нас гости!» — крикнула Рахнит. Ему пришлось повысить голос, чтобы нам удалось услышать сквозь шум. Пока мы работали, ящеры успели нас окружить. С десяток низких тварей обступили со всех сторон. Они без промедления стали кидаться на нас, выпячивая когти и зубы. «Селена, я тут сам разберусь!» Принимая лопату из рук девушки, проговорил я. «Помоги Бораксу!» «Без проблем! Не волнуйся, мы справимся!» Вынимая кинжалы, ответила она. После предыдущей битвы с зеленокожими я понял, что они не шибко умные. Моё предположение лишь подтверждалось тем, что на них не было надето даже подобие брони, да и оружием ящероголовые не пользовались. Все, что они делали, нападали в лоб, стараясь загрызть противника. Борокс сдерживал почти половину стаи, но, глядя на него, любой бы сказал, что воин из него такой себе. Сражение давалось совсем нелегко. В защите моего друга было множество слабых мест. Его то и дело кусали и царапали. Если бы не способность пламенной крови, благодаря которой любые ранения заживали почти мгновенно, он мог бы не пережить подобную схватку. Но, вспоминая сражение с арахнидами, становилось понятно, что он попросту не привык к новому телу и пока только учится. Другое дело — Селена. Хотя мы с ней примерно ровесники, и боевого опыта у нее не больше моего, во время схватки ее было не узнать. Казалось, девушка — прирожденный боец. Может, это из-за природы ее сверхспособности, но факт оставался фактом. Пока арахнид, одновременно сражаясь с несколькими противниками, кое-как завалил одного врага, Селена расправилась с половиной стаи. «Тебе помочь?» — спросила девушка у Борокса. «Будь добра!» Остатки ящеров были добиты в мгновение ока. Двумя острыми кинжалами она оставляла на телах врагов смертельные раны. Не успевая осознать, что произошло, нападавшие падали замертво, заливая песок кровью. Пока товарищи сражались, я разломал каменную плиту. Внизу была почти двухметровая в высоту комната, посреди которой стоял какой-то алтарь. Внешне он напоминал те руины, что торчали из-под песка, правда, являлся скорее миниатюрной копией. Даже в высоту он был не больше метра. Стены комнаты были сделаны из того же материала, что и колонны. На них также просматривались непонятные иероглифы. Одна из стен была полностью завалена камнями. Скорее всего, за завалом скрывался проход. «Что это?» — спросила Селена. На алтаре в углублении лежал полупрозрачный шар. «Не знаю». Стоило мне взять желтоватую вещицу в руки, и то навязчивое чувство притяжения сразу же прекратилось. Словно удалось найти то, что было необходимо. Я немного покрутил шар в руках, стараясь понять назначение этого предмета. Ничего не произошло. Затем попытался разглядеть, нет ли чего внутри. При этом я полностью сфокусировался на предмете. Вдруг в голове раздался знакомый голос. «Вашего уровня недостаточно для использования камня силы». Раньше голос появлялся в основном при повышении уровня. Теперь он среагировал на этот непонятный предмет, назвав его камнем силы. «Понял, что это за штука?» — поинтересовалась Селена. «Знаю только, что он называется камнем силы, но на что способен, не имею понятия», — ответил я, передав вещицу девушке. Ей тоже было интересно посмотреть, что же это такое. Вдоволь налюбовавшись, она передала камень силы Бораксу. Хоть и красивая, но для него эта вещица выглядела как безделушка. Он покрутил камень, оглядев со всех сторон, а затем вернул мне. Я подумал, пусть этот камень силы побудет в хранилище материалов, раз им нельзя сейчас воспользоваться. «Как думаешь, может, посмотрим, что там такое?» Указывая на заваленный проход комнаты, спросила спутница. «Мне тоже интересно. Это ведь древние руины. Вполне возможно, что найдем внутри что-то ценное», — одобрил идею арахнит. Мое чутье, именуемое поиском ресурсов, больше не срабатывало, потому я не мог сказать наверняка, отыщем ли мы какую-нибудь редкость. С другой стороны, этот навык включался лишь тогда, когда ценность находилась в радиусе двух метров от меня. Я взял кирку и широкими взмахами стал лупить по камням. С каждым ударом валуны разрушались на части. Селена помогала оттаскивать подальше те, которые могла поднять. Наконец, перед нами открылся проход. Это был рукотворный тоннель. На стенах и потолке присутствовали такие же рисунки и иероглифы, что встретились нам до этого. «Боракс, выдвигаемся! Мы закончили разгребать!» — позвал я Рахнида, который охранял вход. Тоннель оказался достаточно длинный. Мы шли так долго, что глаза успели привыкнуть к темноте. «Что там?» Селена обернулась на звук. Позади раздался грохот. «Я сбегаю и посмотрю». Ей понадобилось пару мгновений, чтобы проверить лаз. Спустя полминуты девушка вернулась с плохими новостями. «Проход завалило!»